«Кредиты. Даром за амбаром!» Николай Фоменко. Поговорим об иностранных кредитах. Как вы понимаете, весь разговор начался у нас с иностранных инвестиций. И еще в начале книги говорилось, что лишь злонамеренные фальсификаторы путают иностранные инвестиции и иностранные кредиты. Инвестиции в нашу экономику, вообще говоря, невозможны. Она не даст той прибыли, как экономики других стран мира. Но кредиты мы взять можем, ведь за их прибыльность для кредитора отвечает страна в целом. Так какова же должна быть кредитная политика нашего будущего правительства Восточной Европы и Северной Азии? Давать кредиты западные страны на самом деле любят, хотя порой кажется, что их приходится уламывать. Но банкиры давно отработали простую схему. В слаборазвитую страну вбрасывается кредит, он разворовывается, и спустя короткое время эти средства уже лежат на счетах местных правителей, в тех же банках, которые давали кредит. Фактически эти правители получают только откат от мошеннической комбинации, а банки ничего не теряют. Чем продажней и некомпетентнее местная элита, тем лучше. В свое время для такой прокрутки 15 миллиардов долларов через Нигерию хватило одного года. Деньги исчезли, долг же висит по сю пору и для оплаты процентов. Уже работают нигерийцы, которые в момент выдачи кредита еще тратят. Не родились. Для лучшего понимания действительно правильной кредитной политики я приведу обширную цитату из статьи Ю.И. Мухина, редактора газеты «Дуэль», известного публициста, пишущего на исторические, экономические и политические темы. Немаловажно, что, имея техническое образование и опыт инженерной деятельности, ему пришлось поработать и практическим экономистом, осуществляя внутреннюю и внешнюю торговлю продукции крупнейшего советского ферросплавного комбината. Его подбор исторических примеров для аргументации своих взглядов можно без преувеличения считать образцовым. Итак, цитата. «Сегодня, если посмотреть ТВ», и почитать «желтую прессу», то создается впечатление, что нет ничего желания для режимов СНГ, чем западный кредит. Мысль ухватить на халяву деньги становится главной для мерзавцев в правительстве и отходит на задний план абсолютно все составляющие элементы кредитной политики. Когда кредит берется и зачем под какие условия, что он представляет собой в экономическом плане, когда и чем он выгоден и кому выгоден. Это интересные вопросы. И я хотел бы их рассмотреть на примере кредита, который брало наше государство в 1939 году у фашистской Германии. В момент перестройки про этот кредит – и стали вспоминать только последовавшие за ним торговые соглашения с Германией, причем так, как будто Гитлер обманул Сталина, и тот накануне войны по дурости снабжал Германию стратегическим сырьем. Правда, сегодня, когда уже довольно многим стало понятно, что сотворили со страной подонки-демократы, о Сталине стараются вспоминать реже не вспоминают уже и о торговле между СССР и Германией накануне войны. Давайте вспомним об этом кредите и об основах кредитования вообще. Кредит – долг, и с экономической точки зрения он целесообразен только в крайне вынужденных обстоятельствах, поскольку возвращать его надо с процентами. Такие обстоятельства возникают только тогда, когда резко и срочно не хватает Той продукции, что производит страна, когда немедленно нужно к рабочим рукам собственных рабочих подключить рабочие руки рабочих из других стран. А это случается только во время подготовки к войне, во время войны и после войны, особенно когда часть своих рабочих находится в армии и когда часть их уже погибла. Кредит – это задействование в своей экономике рабочих рук из других стран». Конец цитаты. Надо ли что-то в этой цитате пояснять? Разве что в деталях. Я думаю, что после войны такой срочности нет, если нет угрозы новой. Острая нужна в кредитах возникает перед войной. Но общая идея понятна. Кредит придется отдавать, причем с процентами. То есть для возврата кредита все равно придется продавать какую-то часть народного достояния. Берешь на время, отдаешь навсегда. И если уж без этого нельзя обойтись, лучше сначала продать, потом на эти деньги уже и покупать. Не будет дополнительного расхода национального достояния на оплату процентов. Другое дело, если нужно сейчас, а через три года уже будет поздно. «Тогда можно влезть и в долг. Если погибнешь, отдавать не надо. Если выстоишь, то сможешь и отдать за счет врага». И мне кажется излишним мягким выражение, что такие составляющие кредита, как «Зачем он берется?» и так далее, просто отходят на задний план. Они, конечно, не отходят, а искусственно, жульнически отодвигаются. Ведь зачем в послевоенной истории брались кредиты? Они позволяли решить личные проблемы людей, которые находились в это время у власти. В самом лучшем случае такой проблемой было прикрытие провалов в экономике и повышение личного рейтинга в глазах общественности. Отдавать же кредиты и проценты по ним придется народу, и отдуваться за связанное с этим падение жизненного уровня придется совсем другим правителям и чиновникам уже в третьем тысячелетии. В российский же период эти кредиты просто разворовывались, потому что использовались они через частные банки, и не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, по какому принципу подбирались банки для операции с этими средствами. Мы уже говорили, что в истории России ситуация с внешними кредитами не нова. У нас уже был случай, когда российское правительство набрало долгов в основном во Франции и Англии, и именно эти займы в значительной степени отягчили финансовую ситуацию в начале века, что во многом и привело к революциям 1905 и 1917 годов. Стоит ли упоминать, что найти следы тех займов вскоре после их получения было уже невозможно? и что попытки возвращения займов и процентов по ним производятся и сейчас. Вдумайтесь, займы брало антинародное, по мнению большинства народа в начале века, правительство. Это правительство было свергнуто народом. Заимодавцы вооруженным путем пытались уничтожить революционный режим и вернуть назад антинародное правительство, и тем не менее Запад, не оставил попыток все-таки истребовать долги от последующих правительств, ни в коей мере не ответственных за преступления царского. Это же обязательно произойдет и сейчас. Все будущие российские правительства будут находиться под домокловым мечом, с них будут требовать расплатиться за долги 1991-1999 годов, видимо, столетиями. Продолжу цитирование. «Других случаев взятия долгосрочных кредитов нет, а если их все же берут, то тех, кто их берет, надо расстреливать, поскольку они разбазаривают на проценты достояния страны и ее народа». Конец цитаты. Действительно, приводимые Ю и Мухиным обстоятельства получения кредита у Германии совершенно убийственные для руководителей 80-х-90-х годов. Когда немцы 15 августа 1939 года обратились к СССР с предложением заключить пакт о ненападении, то есть заключить договор, который Гитлер уже имел и с Англией, и с Францией, и с Польшей, примечание автора, глава советского правительства В. М. Молотов ответил, цитата, Если, однако, теперь германское правительство делает поворот от старой политики в сторону серьезного улучшения политических отношений с СССР, то советское правительство может только приветствовать такой поворот и готово со своей стороны перестроить свою политику в духе ее серьезного улучшения в отношении Германии. Правительство СССР считает, что первым шагом к такому улучшению отношений между СССР и Германией могло бы быть заключение торгово-кредитного соглашения». Конец цитаты. Обратите внимание, участие Советского Союза в Европейской войне пока не предполагается, а Германия ее вот-вот начнет. Это Германии, посылающей своих рабочих в армию, срочно требуется кредит, участие рабочих рук других стран. И было бы логично, если бы Германия просила у СССР кредит, а не наоборот. А здесь Молотов даже не просит, не унижается, не называет Гитлера другом-адиком. Он просто требует выдать кредит СССР. Он требует, чтобы немецкие рабочие поучаствовали в укреплении обороноспособности СССР. Он прямо указывает, что без этого первого шага. Он вторым заниматься не будет. Через два дня немцы кредит СССР предоставляют. Финансирование кредита произвел Ди-Дойче Голдисконтбанк, германский золотой учетный банк дегу Сумма 200 миллионов германских марок, который выдавался СССР в течение двух лет, 120 миллионов в первый год, сроком на 7 лет под 5% годовых. К этому кредитному соглашению тоже был конфиденциальный протокол, по которому германское правительство за счет немецких налогоплательщиков обязалось возвращать СССР 0,5% годовых, уплаченных нами Диего. То есть этот кредит фактически был дан под 4,5%.